590. и Явить доверие к ведущей руке, значит, судьбу свою встретить с улыбкой и радостно в будущий дух устремить поверх тягости настоящего часа.